Глава 13. Вокруг дома было спокойно и тихо. Окна в большинстве своём не горели, не спал только кто-то на первом этаже. Это не удивляло. Вечер буднего дня для вечеринок не слишком подходит. Многим завтра на работу. Марк и рад был проникнуться настроением улицы, но почему-то не получалось. «Это вообще нормально? Так дёргаться перед встречей с женщиной, которая меня раза в полтора старше?» и в два слабее. Нормально, отозвался Вадим, потому что конкретно эта баба и меня уже начинает нервировать. Разберёмся с ней и всё. Думаешь, она действительно имеет отношение к похищению Максима и попыткам украсть Зидиак? Не знаю, к чему она там имеет отношение, но какая-то чертовщина в ней есть. То, что Вадим согласен с необходимостью захвата Жалевской, было огромным плюсом. Если они всё-таки не правы относительно неё, или если она сумеет отмазаться, с его помощью проще будет уладить юридические проблемы. Поэтому с ними и не поехал Даниил. Мне нужно, чтобы адвокаты видели в таких местах. Они с Вадимом поднимались первыми, но и группа охранников, состоящая из семи человек, не осталась у машины. Они двигались следом, просто на расстоянии пары шагов, дожидаясь приказа от начальника. С замком на двери подъезда разобраться было легко, достаточно иметь универсальный ключ. Вскрыть дверь квартиры будет сложнее, ведь сделать это необходимо незаметно, чтобы не перебудить соседей и тем более саму Жлевскую. Породия какая-то будет, подумал Марк, наблюдая, как один из охранников возится с замком. Влетаем туда, вытаскиваем из постели сонную тётку, надеюсь, мы не ошиблись, иначе позорище на всю жизнь. Замок мягко щёлкнул, позволяя двери открыться и пропустить их внутрь. В квартире было темно, пахло травами и пожухшими цветами. Свет не пробивался даже из-под щелей под дверями, из комнат не доносилось ни единого звука. Всё шло по плану, однако Марк чувствовал, как напряжение нарастает. Что-то тут не так, что-то обязательно выйдет из-под контроля. Хотелось ошибиться в этом предчувствии, да не получилось. Марк понял это, когда они заглянули в спальню, и та оказалась пуста. Можно было ещё хвататься за видимость нормы и предположить, что Лилия, всё ещё не оправившаяся после смерти мужа, куда-то уехала, если бы со стороны гостиной не донёсся спокойный женский голос. Проходите. Я знаю, что вы здесь. Вадима и Марк переглянулись, но от предложения не отказались. Начальник охраны лишь жестом приказал своим подчинённым, чтобы они оставались в коридоре, вне зоны видимости. Лилия ожидала их в гостиной. Она сидела в кресле, стоящем посреди комнаты, и чувствовала себя вполне расслаблена. При этом она не выглядела как человек, который только что проснулся или ложился спать. На женщине было изящное чёрное платье, Туфли на небольшом каблуке, дорогие украшения. Всё это было подобрано стильно, со вкусом, который казался недоступным даме, встреченной Марком в галерее Щербакова. Изменилось и выражение лица Жалевской. Помолодевшая, под идеальным макияжем, оно выглядело безмятежным и даже аристократичным. Женщина смотрела на них свысока, хотя они стояли, а она сидела. Знаете, на чём вы прокололись? поинтересовалась она. На звонке Щербакова, вклата, о котором я не знала. Как же? Уже Левского не было от меня секретов, и по определению не могло быть. Какой хозяйкой я была бы, если бы не знала, что у него в голове происходит? Хозяйкой? иронично переспросил Марк. Интересная замена слову жена. Я привыкла называть вещи своими именами. Когда Щербаков позвонил, я поняла, что у вас появились подозрения относительно меня. Это уже моя ошибка. Хотя понятия не имею, как недоумки вроде вас додумались до такого. Предполагаю, что на вашей стороне кто-то поумнее есть, чем Щербаков, с его отвлекающими манёврами. И знаете, когда он позвонил, у меня ведь было два варианта. Первое это бежать. Я бы успела уйти довольно далеко. Вот только это открывает неизбежную перспективу поиска. А для него у вас ресурсов хватает. Второй остаться здесь и вести с вами нормальные переговоры. Ведь по сути, у вас на меня ничего нет, а мы не полиция, чтобы в чём-то нуждаться, усмехнулся Вадим. Вот именно такого примитивизма я и боялась. Я предлагаю обойтись без этих угроз и грубости. Будем вести переговоры на равных. Неужели она всерьёз думала, что на такое кто-то пойдёт? Ситуация оказалась парадоксальной на первый взгляд. Лилия окружена, загнанна в угол, даже заложник в лице Максима ей не поможет, потому что он где-то далеко, а она здесь. И всё же Марк не спешил обвинять её в недостатке интеллекта. Она уже один раз обманула их. Нельзя расслабляться. Вадим тоже понимал это, но и слишком сильно сдавать позиции не собирался. Как мы будем вести переговоры, разберёмся по ходу дела. Пока же предлагаю проехать с нами, добровольно, чтобы мы могли показать и должное уважение. А зачем нам куда-то ехать? Лилия наклонилась к столику, стоящему рядом с креслом, и начала одну за другой зажигать стоящие там свечи. Здесь уютно. Квартира пуста, звукоизоляция хорошая, что мешает нам говорить тут? Начальник охраны не стал пускаться в споры. Он просто объявил: "Я настаиваю, пройдёмте с нами. А если я буду сопротивляться, что тогда? Убьёте меня? Но вам нужен Лисицын, а где он вы без меня не узнаете? Я знаю массу способов доставить вас в нужное место, не убивая. Предлагаю самый простой из них. Вежливость. Что скажете? Нет, так не пойдёт, покачала головой женщина. Я-то думала, что вы будете умнее, раз додумались выйти на меня. Что мы поймём друг друга и обойдёмся без угроз. Но если вы настроены так, то я не вижу смысла продолжать, потому что другие мои требования покажутся вам и вовсе не выполнимыми. "Зодиак?" догадался Марк. Он самый Раз уж всё зашло так далеко, я не могу уйти без него. Это уже вопрос чести и самоуважения для меня. Но вы не отдадите мне его просто так. Мы можем обсудить это, уклончиво ответил Вадим. Нет. Если вы не намерены обсуждать это здесь, вы не будете обсуждать это вообще. Я таких, как вы, знаю. Значит, мы будем вести диалог на другом уровне и попозже. Её уверенность всё больше напрягала. Да, она одна, а их 10 мужчин, да ещё и вооружённых. Но ведь она каким-то образом организовала все те попытки ограблений. Она подчиняла себе людей, которых по определению подчинить не могла. Нынешняя её невозмутимость всего лишь давала понять: Лилия знает, что делает. Итак, я предлагаю вам съездить здесь и обсудить, как я верну вам Лисицына. А вы передадите мне три бриллианта зодиака и позволите уехать из страны, сказала Лилия. Ваш ответ? Нет, твёрдо произнёс Вадим. Марк не был уверен, что это правильно, хотя начальника охраны можно понять. Он считает, что Лилия всё ещё верит в версию с разбирательством по закону. Её отвезут в полицию, дадут адвоката. Вадим делает ставку на то, что неофициальный допрос её запугает. Марк же подозревал, что она понимает гораздо больше, чем кажется. Отказ нисколько не смутил женщину. Хорошо. Значит, будем говорить в другой день. Сегодня же я предлагаю вам сделать нечто полезное спасти столько жизней, сколько вы сможете. Этот дом полон людей, и все они спят. Удачи. Прежде чем они успели сообразить, к чему она клонит, Лилия подбросила вверх одну из свечей, причем сделала это так ловко, словно тренировалась десятки раз. И казалось, что в этом жесте нет ничего по-настоящему опасного, но только до той минуты, как пламя коснулось натяжного потолка. Пленка вспыхнула мгновенно, как сухой порох, и огонь начал распространяться с потрясающей скоростью. Он напомнил Марку молоко, разлитое на пол. Сплошная густая плёнка покрывает всё вокруг. Наблюдать за рыжими языками было странно, потому что не верилось, что такое происходит в реальности. Ведь это невероятно. Да, натяжной потолок огнеустойчивостью похвастаться не может, но он скорее плавится, чем горит, и уж точно не так происходит. Перед ними как будто разворачивалось волшебство, при котором и опасность казалась какой-то не настоящей, киношной, первым опомнился Вадим. Что-то установлено под потолком, и оно разгорается. Чёрт, такими темпами весь дом вспыхнет. Нужно эвакуировать людей. Нато лилия и делала расчёт. Хотела, чтобы они отвлеклись. Вика ведь упоминала, что она предположительно собственных родителей вот так сожгла. Раз зажигательное вещество было спрятано за натяжным потолком, значит, Жалевская к подобной ситуации готовилась заранее. Не обязательно к ко встрече конкретно с ними, просто к дню, когда кто-то придёт за ней. Ещё неизвестно, что это за вещество горит и какой от него дым. Её расчёт был верен. Люди, которые пришли бы за ней, обязательно бросились бы спасать себя и, может, соседей, в зависимости от собственных моральных принципов. Но уж точно не ловите ее. А она бы тем временем убежала, спряталась и никогда бы не согласилась на прямые переговоры. Только шантаж и расправа чужими руками. Все это Марк понял за доли секунды. Осознал, что допускать такое нельзя. Поэтому он предоставил Вадиму возможность раздавать поручения своим подчиненным и спасать соседей, а сам бросился за Лилией. Для этого нужно было пройти через захваченную огнём комнату, но Марк к собственному удивлению настоящего страха по этому поводу не испытывал. Помогало знание. Лилия слишком себя любит, чтобы подвергнуть серьёзному риску. Она наверняка всё рассчитала так, что по-настоящему губительный пожар станет только после её ухода. Вот только как она собирается уйти? Не через главную дверь, так точно. Там группа захвата. Единственным способом узнать было последовать за ней. Из захваченное пламенем гостиной женщина метнулась на кухню, где уже было предусмотрительно открыто окно. Выбравшись через окно, Лилия оказалась на пожарной лестнице, по которой начала подниматься вверх. Крыша чердак, догадался Марк. В свой подъезд она точно не полезет. Дом ей покидать надо срочно, пока пламя не разгорелось. Грандиозный пожар она собиралась сделать отвлекающим манёвром, наплевав на погибших и раненых. Точно так же нагло и безжалостно она пыталась украсть бриллианты. И вроде как понятно, что от преступницы милосердия ждать не приходится. Однако конкретно от её поведения брала злость. Почему? Марк и сам не знал. Но эта злость давала сил. Он догнал её на крыше, получив заметную фору благодаря неожиданности произошедшего. Лилия сама себе усложнила жизнь неудачным нарядом ей, видимо, хотелось впечатлить их, быть королевой перед плебеями, но в результате платье и туфли, пусть и довольно удобные, всё же замедляли женщину. Марк уверенно ударил её по колене, сбивая с ног и навалился сверху. Подобное обращение с женщиной было для него неприемлемым, но тут пришлось сделать исключение. Он уже сталкивался с достаточным количеством преступников, чтобы понять: Лилия, хоть и слабее его физически, совсем не беззащитна. У неё может быть что угодно: от яда до пристёгнутого к ноги пистолета. С ней станет. Поэтому, каким бы ни было её окружение, Марк не собирался позволять ей воспользоваться им. Прижав женщину к крыше, он заломил ей руки за спину и с силой скрутил ремнём. крепко, чтобы наверняка. Леля всё это время визжала так, что перекрыла бы звуком и свинью на скотобойне. Женщина дёргалась, извивалась всем телом, пыталась барыкаться и кусаться, но результата не добилась. Марка именно такого поведения от неё и ожидал. Был готов к этому. Внизу по-прежнему разгорался пожар. Им нужно было уходить, а потом уже допросы вести. Поэтому мужчина поднял Лилию на ноги и потащил за собой. А она, сообразив, что попалась, страха не испытывала, только ярость. Оказавшись на ногах, она произнесла с очевидным злорадством: А мальчишку всё равно не вернёте. Когда вы его оттащите, он будет уже мёртв. Всё реализм ситуации невольно отвлекал от страха. Вика наблюдала за тёмными деревьями, мелькающими за окном машины, и думала, зачем Ева взяла её с собой. Не как водителя точно, потому что за рулём сидела она. Прав не было у обеих, но как выяснилось, Ева управляла автомобилем гораздо лучше и увереннее, даже слишком уверенно. Они неслись на такой скорости, что дух захватывало. Оказалось, что машина вот-вот использует идеально прямой участок шоссе как залёдную полосу и взмывает к звёздам. Сначала Века даже в кресло вжималась от ужаса, потом привыкла. Это как в самолёте. Ты просто перестаёшь думать, на какой огромной высоте находишься и успокаиваешься. Сама же Ева никакого значения скорости не придавала. Она была достаточно спокойна, чтобы рассказывать. Данные на Жалевского были собраны до его смерти. судя по тому что его загородный дом там не числился они не полные это в основном бизнес он занимался недвижимостью я помню но как ты поняла что нам нужен именно этот дом если бы не ева на этот пункт списка вика не обратила бы внимания потому что это был не дом даже а строящееся загородное кафе расположенное неподалёку от шоссе с реализацией этого проекта жалевский не спешил Дорогу использовали не так уж часто, и кафешка превратилась в долгострой. А у её владельца других забот хватало. По крайней мере, такой ситуации представлялось на первый взгляд. Среди всех зданий, которыми владел Жалевский, недостроенное кафе было чуть ли не самым непримечательным. Но это вряд ли могло объяснить интерес Евы. Серая пыль. Вся пыль имеет сероватый оттенок, но пыль воспринимается как естественное явление. часто не воспринимается вообще она должна быть особенной строительная пыль и бетон вот это запомнила та девушка которая ты чуть нос за это не сломала не за это и не сломала мне нужно было напугать её чтобы стресс повлиял на её мозг это повышало шансы что-то вспомнить не думаю что она была бы согласна с таким подходом поэтому я не видела причин её спрашивать Ладно, Анна, здесь ещё твои садистские трюки худо-бедно оправданы, вздохнула Вика. Но почему ты позвала меня с собой? Такого раньше не случалось. Три причины. Первая. Максим может быть в таком состоянии, что ему понадобится помощь. Не гарантировано, что я смогу её сразу оказать. Второе. Ты бы всё равно настояла на том, чтобы ехать со мной. Пригласив тебя, я спасла время. Третье. Пока ты со мной, я могу проследить, как ты передаёшь информацию Марку. Если бы я уехала одна, ты бы немедленно потребовала его помощи. Он примчался бы с армией. Не всегда нужна армия. Если противник один, армия не помогает. Просто заставляет противника паниковать и делать глупости. Откуда ты знаешь, что противник один? поразилась Вика. Мало ли сколько народу Лилиана нела. С таким состоянием, как ей в наследство осталось, она может себе это позволить. Может, я не знаю, но скорее всего, будет один. Она по-настоящему доверяет только одному человеку, а такие люди не работают с другими людьми. Большая часть пути лежала вне населённых пунктов, по просёлочным дорогам, а здесь царила темнота. При той скорости, на которой они ехали, даже редкие указатели мелькали неясными вспышками. Как Ева умудрялась находить нужный маршрут, понять сложно, но потерянной она не выглядела. Скоро её способность ориентироваться в пространстве подтвердилась. Впереди стала видна стройка, расположенная метрах в 50 от дороги. Техники там не имелось, зато виднелись насыпи песка и щебня. Здание было полностью возведено и застеклено, но жилым точно не выглядело. Тем не менее, в нём горел свет во всех окнах. Да и фонари рядом с постройкой работали. Понять, что происходит внутри, не представлялось возможным из-за римских штор, закрывавших окна. Легковых машин возле кафе тоже не наблюдалось, хотя туда вела довольно приличная дорога. Это не могло не настораживать. Да и Ева сворачивать с шоссе не стала, припарковала машину у обочины. Ты что, с собой ничего не взяла? недоверчиво покосилась на неё Вика. Вместо ответа Ева продемонстрировала несколько отмычек, спрятанных на внутренней стороне браслета. Вика знала, что этот сомнительный аксессуар подарил ей Папаша, несмотря на все просьбы не поощрять её безумие. А оружие вообще ничего. Иногда гроз бывает лишним, заметила Ева. Иди со мной и не мешай. Возле дома было тихо. то ли звукоизоляцию установили такую совершенную, в чём Вика сильно сомневалась, глядя на этот недострой, то ли у Максима не было причин кричать, а может, он уже и не мог, или он не здесь. Хотя к чему тогда этот цвет? Вряд ли на таком объекте оставляли ночного сторожа. Здесь же красть нечего. Вокруг них шумел ночной лес, и от этого создавалось ощущение какой-то особенной пустоты и отстранённости от цивилизации. От шелеста и далёкого крика ночной птицы у Вики мурашки по коже шли. А вот Еву подобное окружение нисколько не волновало. Она продолжала спокойно возиться с замком. Вика опасалась, что какую-то сигнализацию здесь установили, но нет. Когда дверь открылась, никакая сирена не завыла. Они спокойно прошли внутрь в просторное, хорошо освещённое помещение. Практически сразу стало понятно, что в доме кто-то есть. Со второго этажа слышались приглушённые шаги и чей-то голос. Вика понимала, что это сейчас главное. Не отвлечься от зрелища, открывавшегося ей, она не могла. Весь просторный зал, которому по задумке архитектора полагалось быть обеденным, был заполнен строительными козлами, сбитыми из досок столами. На них были расставлены многочисленные горшки с растениями. Судя по всему, их привезли сюда в разные сроки, потому что на некоторых листьях уже успела собраться та самая серая пыль, которая так запомнилась Алексею. Другие же были совсем чистыми. Между горшками были установлены ультрафиолетовые лампы и средства для автоматического полива. В соседней комнате, имевшей значительно меньшие размеры, выделялось в первую очередь большое металлическое кресло, прикрученное к полу. Рядом с ним находился стол с полным набором хирургических инструментов и пара пустых подставок для капельниц. На грязном полу отчётливо просматривались пятна крови, особенно много их было у стока. "Здаётся мне, готовить на этой кухне не будут", прошептала Вика, надеясь, что наверху её не услышат. "Что это? Лаборатория? Нет, рабочий кабинет. А растения эти просто хранятся тут". Они имеют мало общего с тем, что происходило здесь. Как это? не поверила Вика. Здесь ведь явно изготавливали наркотики, совсем как в организации, где работала твоя мама. Нет. Я знаю организацию, где работала моя мать. Видела, как они работают. Именно благодаря этому я могу сказать, что это не лаборатория. Цветы и эта комната ни одно и то же. Комната важнее. Цветы, расходный материал для чего-то ещё. О том, что происходило в этой комнате, Вики и думать не хотелось. Если присмотреться внимательней, на высокой спинке кресла можно было различить налипшие человеческие волосы разного цвета и длины. Правда, как людей удерживали тут непонятно, ведь нет ни цепей, ни кандалов, ни даже верёвок. К счастью, долго они здесь не задержались. Ева продолжила осмотр, и Вика пошла за ней. На первом этаже находилась ещё и небольшая кладовка. но она пустовала. Всё, Максима нигде не было. «И что теперь?» спросила Вика, когда они снова вышли в зал с цветами. «Пора начинать. Когда всё закрутится, иди наверх. Там, Максим, освободи его». «Откуда ты знаешь, что он там? Кажется, звучит только женский голос». «Он там», уверенно произнесла Ева. «Потому что она здесь. Я запах её духов чувствую. У неё они специфические». Одной встречи с ней достаточно, чтобы запомнить. Запах духов в воздухе действительно улавливался, но Вика не придала ему значения. Сначала она даже приняла за аромат одного из цветов. Значит, здесь только девушка? удивилась Вика. Дочь Жалевской? Тогда давай вместе запрём её в кладовке, а потом поможем Максиму. Если здесь одна только девчонка, это объясняло нежелание Евы привлекать толпу спасателей. Сама по себе Надежа Левская слаба, но в панике даже она способна убить Максима, если он связан. А раз они смогли фактически подкрасться к ней незаметно, чего бояться? Ева эту точку зрения не разделяла. Ты не понимаешь её, поймёшь потом. Она не совсем обыкновенная. Не пытайся помочь мне. Я знаю, что делаю. Твоя задача освободить Максима и довести его до машины. Я присоединюсь к вам. Ева, ты меня пугаешь. А когда-нибудь было иначе? Надя всего лишь молодая девушка, она не может быть каким-то чудовищем. Смотри сама, и ты всё увидишь. А дальше времени на сомнения не осталось, потому что Ева взяла с ближайшего стола небольшой горшок и с силой швырнула в стену. Горшок разлетелся на мелкие осколки с впечатляющим грохотом, который разнёсся по просторному залу гулким эхом. Женский голос на втором этаже мгновенно затих. Если изначально казалось, что ему только и остаётся, что лежать и ждать, то со временем эта уверенность испарилась. Может, и лучше будет подняться и позволить лезвиям сделать своё дело, пару минут боли и всё. Конец. Подобные мысли появлялись не из-за страха, Максим бывал в разных ситуациях и умел себя контролировать но сейчас он вынужден был признать что его выживание может оказаться далеко не подарком судьбы препарат который вводила ему лилия действовал угнетающе максим давно уже чувствовал тошноту и слабость во всём теле на фоне этого он не сразу заметил что у него начали отниматься ноги сначала пропала чувствительность в ступнях потом онемение расползлось до колена и выше Вот от этого стало по-настоящему страшно. Максим не знал, получится ли у него управлять собственными ногами при самых отчаянных усилиях, ведь пробовать он боялся. Шанс остаться без ноги никуда не исчезал. Конечно, произошло это не сразу. Время молодой человек толком не чувствовал, но знал, что оно проходит по мере того, как в комнате темнело. Он оставался один наедине со своими мыслями, сомнениями и нарастающим ужасом. Что если препарат окончательно парализует его? Тогда лучше решиться покончить со всем этим, пока у него есть шанс. Потом ведь шанса не будет. Вспыхнул свет, на секунду ослепивший его. Он так глубоко ушёл в свои мысли, что не услышал, как кто-то вошёл в комнату, и лишь сработавшие лампочки вернули его к реальности. Он ожидал, что к нему снова явилась Лилия, но зазвучал голос Нади. Как ты? Не чувствую ничего ниже пояса. Тебя это радует? Нет. Я сожалею, что так получилось. Я хотела уберечь тебя от этого. Судя по голосу, она говорила правду. Да и тот факт, что девушка не решалась показаться ему на глаза, доказывал, что ей жаль. Однако никакой благодарности Максим не чувствовал. Слабовато хотела. Это делается вот так. Максим, не подходи к моей мамаше, потому что она долбанутая на всю голову. И ко мне не подходи, потому что я и во всём буду помогать. Не надо так, обиделась Надя. Ты сам влез в это. Не нужно говорить, что ты всё делал ради меня. Я много думала об этом и поняла, что как настоящего друга ты меня не рассматривал. Конечно, мне грустно от этого, но так ива жизнь. Мама права. Мне нужно стать сильнее. Она наконец приблизилась. Кожа девушки всё ещё казалась бледной, но это из-за контраста с чёрным свитером и джинсами, которые она надела. Болезненность с её лица исчезла. Длинные волосы она собрала в конский хвост, не накрасилась, и от этого казалась почти чужой, незнакомой ему. Хотя, если по существу, она и не была знакомой. Молчишь? грустно улыбнулась она. Это правильно. Я бы предпочла, чтобы ты не возражал против очевидного. Мама сказала мне сидеть внизу и не общаться с тобой. Но я не могла так. Мне нужно было поговорить с тобой, пока есть такая возможность. Однажды ты привёз меня к дому своего друга и показал девушке, которая там живёт. Я видела, как ты на неё смотришь. Это ведь из-за неё всё, да? Максим едва ни кивнул, но вовремя спохватился. Да. Я так и подумала. А ведь я не могу сказать, что завидую ей. Мне ты никогда не нужен был в таком смысле, только как настоящий друг. Мама верно сказала: я только ей могу доверять. Но ты многому научил меня, поэтому было бы несправедливо не попрощаться с тобой. Что со мной происходит? прошептал Максим. Он знал, что она скажет: Лиля бы не призналась, чтобы не спугнуть его, а вот Надя могла и признаться. Ей не хватало жёсткости и хладнокровия матери. Девушка действительно не стала ничего скрывать. Я не знаю. Только мама разбирается в том, как эти зелья действуют. Мне вообще к подобным вещам приближаться нельзя. У меня на них аллергия. Я знаю, что доза, которую тебе нужно вводить, несколько часов тебя парализует, но что будет дальше, я не знаю. Мама не сказала, Не думаю, что у нас получится общаться. Лилия запретила ей общаться не из жалости. Она не хотела спугнуть его, подтолкнуть к самоубийству. Значит, он нужен ей живым, точнее, не мёртвым. Она доведёт его до такого состояния, что прийти в сознание вряд ли получится. Везёт ему на психопата к в этой жизни. Я не считаю тебя плохим человеком. заключила Надя. Несмотря на то, что ты использовала меня, да это по глупости, я не от злобы. Если бы не приказ мамы, я бы не стала тебе вредить. Есть люди, которые этого больше заслуживают. Но ты уже здесь, и откуда-то снизу донёсся ощутимый грохот, как будто разбилось что-то крупное. Раньше Максим понятия не имел, на каком этаже находится. Теперь же стало ясно, что точно не на первом. Шум спогнал Надю, заставил замолчать, замереть. "Это не мама", одними губами прошептала девушка. "Мама не должна была вернуться до завтра. Может, ветер?" "Но все окна закрыты. Подожди, я сейчас вернусь". Как будто у него есть возможность куда-то уйти. Нет, для него выбор невелик: либо умереть, либо ждать, что с ним сделает препарат. Надя спешно покинула комнату. Максим же остался в одиночестве. Глядя в зеркало на своё тело, он пытался найти в себе силы сделать эти финальные движения. Может, ему всё-таки удастся выжить? Хотя нет, не в таком состоянии. Парой минут позже снизу донёсся грохот, послышался женский крик. Никакое это не ветер, в доме есть кто-то ещё. Вот только Максим не мог понять, вдруг или врак. Впрочем, даже этого хватало, чтобы отбросить мысли о самоубийстве. Если начались перемены, то сдаваться нельзя. Грохот внизу продолжался, однако дверь в его комнату всё равно хлопнула. И снова Максиму лишь чудом удалось подавить автоматическое желание поднять голову, чтобы посмотреть, кто это. "Макс!" голос Вики он узнал мгновенно. "Живой?" "Пока да, но сам я от этих лезвий не избавлюсь". Скоро Вика уже стояла рядом с ним, растерянно глядя на его оковы. Её удивление было понятно. А таком и в теории не подумаешь. Но у них не имелось времени на размышления. Ситуация была далека от мирной. Максиму пришлось инструктировать: сначала достань иглу капельницы, потом убирай лезвие, руками их не трогай, они очень острые. Вика, надо отдать ей должное, сориентировалась сразу. Она быстро убрала иглу, сняла с запястья широкий металлический браслет и им подцепила лезвие, державшая его руку. Достать его из дерева оказалось сложно. Похоже, вогнали с большой силой. Но девушка всё же справилась и переключилась на соседнее лезвие. «Что там происходит?» спросил Максим. Ева сцепилась с той девчонкой, Надей. «Что значит сцепилась?» Спровоцировала её. Рассеянно отозвалась Вика, которая уже перешла к освобождению его ног. Подначивала её, говорила что-то о ненормальности, в смысле, что это Надя не особенная, а ненормальная, что бы там ни говорила её мать. А у Нади, похоже, это больная тема. И она кинулась на Еву. Что там у них дальше было, не знаю. Я сразу сюда побежала. Слышишь, шумят еще. Значит, ничего не кончилось. Но почему так? Напали бы на нее вдвоем. Что за благородство? Да не знаю я, почему так. Это идея Евы. Похоже, Вика понимала не больше его. Почему так? Хотя, по идее, Ева со своим психозом сама, безо всякой помощи, должна была давно завалить Надю. Она с противниками посерьёзнее справлялась, а вместо этого там такая драка продолжается, что через этаж слышно. Как такое возможно? Сейчас он ничего не мог сделать, приходилось сосредоточиться на своих проблемах. Вика убрала маленькие лезвия, оставался только большой серп над горлом. Но и здесь девушка не подвела. Она поспешно обмотала серп своим шарфом, чтобы избежать даже случайных порезов, а потом начала тащить Наконец, связвия поддалось. Давай, Аксим, освободу. Он тут же приподнялся на локтях и попытался пошевелить ногами. К огромному облегчению парня, ноги команде мозга подчинились. Правда, с трудом, и ощущение было такое, словно они ватные. Но ведь это уже что-то. Нам нужно добраться до машины, торопила его Вика. Я не знаю, что здесь происходит, но с этой Надей действительно что-то не так. «Конечно, не так. Ведь иначе Лилия и не оставила бы её единственной охранницей». «У меня сейчас проблемы с передвижением», – признал Максим. «Нужна твоя помощь». «Опирайся». Вика с готовностью подставила ему плечо. «Я уже позвонила Марку, когда всё это началось. Он знает, где нас искать. Но сюда долго добираться, так что нужно спасаться самим». Наваливаться практически всем весом на хрупкую девушку было стыдно, даже при том, что Вика не жаловалась и справлялась неплохо. Это он ей должен помогать. Но иначе Максим пока не мог. Полдня вкачивания препарата даром не прошли. Они спустились вниз по довольно широкой лестнице и попали в абсолютный хаос. Просторный зал был завален опрокинутыми столами, пол покрывали слои земли, осколки цветочных горшков и обломанные листья растений. В облаке висели облака пыли, строительной и земляной, поднятые резкими движениями. Теперь Максим мог лично наблюдать, почему драка не закончилась быстро. Не было никакой драки. Была постоянно уклоняющаяся Ева и разъярённая Надя, которой очень хотелось проломить ей череп. От недавней скромницы и маминой дочки не осталось и следа. Глаза у девушки были совершенно безумными. Максим понятия не имел, что ей сказала Ева, но эффект был очевидный. Это всё равно не объясняло относительное бездействие Евы. Убегать среди поваленной мебели было тяжело. Она уставала, уже заработала кровоточащую ссадину на руке, похожая стесала кожу с доски. Тем не менее, она даже не пыталась ударить Надю. Причину Максим понял уже когда они с Викой двигались к выходу. Надя загнала Еву к стене, удар её кулака пришёлся в сантиметре от белокурой головы, лишь своевременный наклон спас Еву. Именно спас, ведь в том месте, где била Надя, остались глубокие трещины в штукатурке и кровавое пятно. Девушка била так сильно и безжалостно, что не пожалела собственную кожу на костяшках пальцев. Поведение было не то, что неженское, ненормальное даже. Такие удары Они были просто невозможны для подобного существа, грациозного, элегантного, воздушного. Нельзя сказать, что Надя была обучена драться. Она била довольно примитивно, но недостаток навыка с лихвой компенсировала яростью. Что это вообще такое? только и смог произнести Максим. Она человек или робот? Не знаю, твоя ведь подружка. Приглушённо ответила Вика: "Иди быстрее, пусть эти две дикие кошки сами разбираются". Ева хоть и устала, но была далека от паники. Чувствовала, что именно она контролирует ситуацию, она ведёт соперницу. Ей нужно было доверять. Вот только никогда ещё Максим так не боялся за неё. Он хотел помочь, но не мог, и это убивало. Они с Викой выбрались из дома. Тёплая летняя ночь оживляла свежим воздухом, несравнимым с тем, которым он дышал в комнате. Максиму показалось, что здесь даже двигаться стало легче. Машины он не видел, вокруг были какие-то насыпи и ямы. Спасало то, что Вика знала маршрут, а вскоре и он заметил шоссе. Они были ровно на полпути между домом и дорогой, когда за спиной у них раздался крик. "Нельзя!" Мама не позволила ему уйти. Испугал Максима даже не Вополь, а то, что Надя погналась за ними. Значит, от Евана каким-то образом избавилась. Уходи, велел он Вике. Она за тобой не погонится, если я останусь. Как я тебя в таком состоянии оставлю? Что-нибудь, что-нибудь придумаем. Вика была далека от уверенности, однако всё равно не убегала. Конечно, явно ведь придумала себе что-то про долг и совесть, не понимает, что её реально могут убить. Правда, никакого оружия в руках у Нади не было, но безумное сияние в глазах сохранялось. Она застыла в шагах в пяти от них, выбирая, на кого броситься первым. Максим не сомневался, что будь он в нормальном состоянии, он справился бы с ней, какой бы сильной она ни была. Но сейчас ему лишь чудом удавалось держаться на ногах. Он не знал, что будет. Он смотрел только на неё. Она на него. Для него это стало спасением, для неё ошибкой, потому что Надя не заметила девушку, подкрадывающуюся к ней сзади, а Максим не выдал её случайным взглядом. Ева налетела на неё всем весом, сшибая с ног. Вика тут же помогла, прижимая руки Нади к земле. Максим и рад был бы помочь, но при попытке двинуться к ним лишь повалился на одно колено. А Ева и не нуждалась в его помощи. Она задрала свитер Нади и с медицинской сноровкой вогнала шприц в спину девушки, прямо в позвоночник. Та отчаянно взвыла и даже умудрилась оттолкнуть Вику. А Ева и не стала удерживать её. Отошла сама, с любопытством наблюдая за недавней противницей. Встать у Нади уже не получилось. Её движения были резкими, неловкими, точно у пьяной. А потом она и вовсе повалилась на землю, задыхаясь. «Ты что ей вколола?» поразила Сивика. Средство, которое ввели Максиму. Я заметила, что он неплохо идёт. Мне пришлось изобразить потерю сознания, чтобы она не надолго оставила меня. Я поднялась наверх, нашла лекарство. Думала, придётся вводить через капельницу, но нашла шприц. Со шприцом удобней. Я не была уверена, что прямое введение в спинной мозг поможет, но как видите, получилось. Дело не в спинном мозге, вмешался Максим. Она сказала, что у неё аллергия на этот препарат. Может быть, пожала плечами Ева. Эта доза недостаточна, чтобы убить. Скорее всего, в любом случае это не вопрос выбора. Иным способом никто бы не справился с этим существом, даже я. А теперь предлагаю всё же обратиться к врачам.